«Если господин, будучи пьян, бьет наемного работника без какого-либо проступка со стороны последнего, он, господин, должен заплатить за обиду, нанесенную закупу, столько же, сколько и за оскорбление, нанесенное свободному человеку». Вольно-наемные работники, конечно же, находились вне поместной юрисдикции господина. Обратившись теперь к княжескому поместью, мы обнаруживаем иную картину, поскольку все население во владениях князя находилось под юрисдикцией самого князя и назначавшихся им судей. Однако в таком случае князь проявлял свою власть не просто как хозяин поместья, а именно как князь. В личности князя представляются неразрывно связанными два источника его власть. И бывает непросто определить в том или ином случае, в каком качестве он действует. Характер его господства над рабами, несомненно, тот же, что и у бояр. Собственническое владение. В случае дурного обращения с наемными работниками со стороны княжеских чиновников, Работники не могли обратиться с жалобой ни к кому, кроме, как, видимо, к самому князю. Так что их положение в княжеских имениях было, с юридической точки зрения, еще менее прочным, чем в боярских имениях. Власть князя над смердами вытекала, как мы уже видели, глава 6, раздел 5. Из его положения главы государства. Но в практическом применении эта правительственная власть сливалась с поместной, и управляющих княжескими имениями, вероятно, мало заботили юридические тонкости. Фактически, не только рабы и полусвободные, но также и категория свободных людей подчинялась поместной власти князя. 9 Церковь. С 1037 года русская церковь была организована как епархия Константинопольского патриарха. Хотя некоторые русские выступали против такого положения, оно было в некоторой степени выгодно церкви, делая ее менее зависимой от местных государственного правительства и политики. Под таким углом зрения русская церковь в киевский период являлась автономной организацией, своего рода государством в государстве. Как мы знаем, глава 6, раздел 8, у церкви даже были свои подданные, поскольку определенные категории людей находились под ее исключительной юрисдикцией. В то же время, не только в соответствии с византийской теорией, симфонии между церковью и государством, но и в качестве действующего организма церковь являлась важным фактором в развитии русского государства и народа в целом, а также и русской экономики. В определенной степени церковная администрация, основанная на принципе строгой субординации, послужила моделью для укрепления княжеской администрации, как, например, В суздальской земле. Церковь способствовала распространению византийского права на Руси, и заинтересованная в защите собственнических прав на дарованные ей земли, способствовала более точному определению понятия собственности. С другой стороны, она внесла некоторые феодальные элементы в русскую социальную организацию, возражая против открытого рабства и поддерживая новую социальную группу изгоев, чье положение имело некоторые сходство с крепостными. Смотрите главу 6, раздел 8. Наконец, что не менее важно, церковь через ее руководителей, епископов и настоятелей монастырей обладала умиротворяющим влиянием на политическую жизнь, имея целью установления мира в межкняжеских раздорах, и особенно в Новгороде, примирение противоборствующих народных партий. В тот период главой русской церкви был митрополит Киевский.